Научные исследования В 2001 году Джеймс Бланчард и его коллеги из Дьюка, университета в Северной Каролине, провели исследование, которое показало, что умеренная физическая активность может уменьшить симптомы депрессии на 50%. В ходе исследования участники, страдающие от депрессии, были случайным образом распределены на три группы. Первая группа занималась аэробными упражнениями. вторая – аналогичными упражнениями, но без физической активности, а третья группа получала антидепрессанты. Участники первой группы занимались умеренной интенсивностью аэробных упражнений, например, ходьба быстрым шагом, три раза в неделю в течение четырех месяцев. По результатам исследования, участники первой и третьей группы имели значительное улучшение на показатели депрессии. Однако участники первой группы сохраняли эффект еще через 6 месяцев после окончания упражнений, в то время как участники третьей группы вернулись к исходному уровню депрессии. Таким образом, исследование подтвердило, что умеренная физическая активность может быть эффективным средством в лечении депрессии. Еще одно интересное исследование было опубликовано в журнале «Archives of Internal Medicine» в 1999 году. Оно показало, что участники, занимавшиеся аэробными упражнениями в течение 12 недель, имели снижение симптомов депрессии на 30%. В этом исследовании участвовали 156 пациентов, страдающих от депрессии и имеющих низкий уровень физической активности. Они были случайным образом разделены на три группы. Группу занятий аэробными упражнениями, группу занятий силовыми упражнениями и группу контроля без тренировок. Участники в группе аэробных упражнений занимались бегом, ходьбой на беговой дорожке, велотренажером или эллиптическим тренажером три раза в неделю в течение 12 недель. Исследование показало, что после 12 недель занятий аэробными упражнениями симптомы депрессии снизились на 30%. При этом группа занятий силовыми упражнениями и группа контроля не имели такого же снижения симптомов депрессии. Исследование также показало, что занятия аэробными упражнениями имеют преимущество перед лекарственными препаратами при лечении депрессии. Еще одно интересное исследование было опубликовано в 2018 году. Исследователи анализировали данные 49 наблюдательных исследований, в которых участвовало более 266 тысяч человек. Результаты исследования показали, что у людей, занимающихся регулярно физической активностью, риск развития депрессии снижается на 17-41% по сравнению с теми, кто не занимается физической активностью. Кроме того, было выявлено, что у людей, уже страдающих депрессией, физическая активность может помочь снизить тяжесть симптомов и уменьшить риск рецидива. Таким образом, данное исследование подтверждает эффективность регулярной физической активности в профилактике и лечении депрессии.